— Вы не добрались до будущего, комиссар, а мне говорили, вы всегда выполняете задания. Вот Ирена, его жена, ее улыбчивое яйцо уплывает куда-то, где его невозможно отыскать. А вот другая Ирена, а что назвалась Иреной, ее лицо становится все ближе, все отчетливее. Комиссар открыл глаза. Перед ним стояла Ирена, и с кувши ему воду на голову. — Ты? — Гарт попытался встать, но понял, что он привязан. — Откуда? — Здесь. И Рена улыбнулась. — Очухался, наконец-то. Я шла за тобой все время, на душе было неспокойно. Но потом все объяснения, потом надо бежать. Через минуту-другую здесь будут слуги инквизиции. Гарт попытался пошевелиться, но он был привязан слишком крепко. И зачем-то вытерла нож о юбку и начала резать толстые вьевки а почему же эта сволочь сразу меня не сдал? — спросил Гард. — И даже спас меня от этих солдат инквизиции. — Потому что тогда тебя к инквизитору привели бы солдаты, и они получили бы награду. А так получит он и награду, и благожелательное отношение инквизитора, это, пожалуй, еще важнее. Он все сделал по их собачьим законам, допросил тебя, убедился в том, что ты стоишь в свете дьявола, и пошел за конвоем. Гард встал, сбросив путы, и тут же он лишь голову успел повернуть. С грохотом распахнулась входная дверь, и в дом ввалились вооруженные люди в главе с Ришаром. — Хватайте его! — закричал Ришар и увидел Рену. — Держите обоих! Она тоже колдунья! Держите их! Гард схватил нож, которым еще минуту назад и Рена обрезал его веревки и прыгнул, прислонившись спиной к стене. Китая Ришара, их было шестеро. Тем явно приказано взять его живым. Ну что ж, шанс есть. В драке, как известно, побеждает не самый сильный, а самый решительный. ведьма от гарды исходила такая уверенность, что слуги инквизитора, сделав два шага, остановились в нерешительности. — Что ж вы, тросы! — закричал Ришар, сам, впрочем, оставаясь на месте. Тяжело дыша, словно звери после погони. Солдаты окружали человека с ножом и лишь иногда поглядывали на Ирену, решив ему оставить ее на закуску. — Стойте! — вдруг закричала Ирена. — Да, я колдунья! Шесть голов медленно повернулись к ней. — Я колдунья! — отчаянно повторила Ирена. — И я требую, чтобы вы остановились, или я превращу вас в ленивых коров! Перспектива стать коровами, да еще и ленивыми! Колдатам явно не понравилось, они остановились и теперь с ужасом смотрели, то она человека, сжимавшего нож, то надлиновала свою девушку. Видимо, для пущего эффекта она влезла на стул, распустила белые волосы и выставила вперед правую руку. Глаза ее блестели таким сумасшедшим огнем, что Агард сам уж был готов поверить в ее колдовскую сущность. Ришард рекрестил солдат. — С вами крестная сила! Чего вы боитесь, тросы? Вперед! — стоять Почему-то прошептала Ирена и расхохоталась, как ей, наверное, представляла зловеще. — Я уже вижу, как на ваших тупых башках растут маленькие коровьи рожки. Солдаты не двигались. Они рассуждали, видимо, так. — Бог далеко! — А колдунья близко.